Глава 9 Двенадцать лет спустя двое мужчин проделали тот же путь, по которому шла девочка, чтобы вернуться к своему отцу. Старший из них был Ипу. Его волосы уже начали сидеть, но шагал он все еще бодро. Младший — Руи. Его едва можно узнать, так он вытянулся. Подбородок юноши уже покрылся легким пушком. Перед собой они гнали осла, навьюченного мешком с продовольствием. «Ты думаешь, что мы уговорим, наконец, отца уйти с нами?» — сказал Руи. «Дважды уже пробовал ты это сделать и дважды возвращался ни с чем. На этот раз дело обстоит иначе. Теперь он не будет терять время, так как царские миджаи уже идут сюда. Ты считаешь, что они разрушат весь город?» который предан проклятию нашим царем Хоремхебом. Хоремхеб, египетский фараон 1342-1338 годы до нашей эры был провозглашен оракулом Амона фараоном после смерти третьего преемника Эхнатона эй признавался первым законным царем после Аменхотепа III, так как Эхнатон и его три преемника Сменхкара, Тутанхамон и Эйе, считались преступниками из Ахетатона. Что они не оставят в нем камни на камни и не пощадят ни одной живой души, я думаю, они сокрушат все, что может только напомнить об Эхнатоне и его боге. Они не проявятся страдания к тому, кто до самого последнего времени чтил и увековечивал их имена. А если они опередят нас? Что, если они уже выполнили повеление царя Хоремхеба? Тогда, тогда, Руи, мы придем слишком поздно. И они поспешили вперед. Их ноги еще не коснулись некогда священной земли, когда они увидели, что их опасения оправдываются. Плита на южной границе, где Эхнатон приказал вырезать текст своей клятвы, да не сотрут ее, да не смоют ее, да не щербят ее, да не заштокатурят ее, да не пропадет она, — это пограничная плита, как она выглядела. Имена царя и бога были выщерблены, головы всех фигур сбиты, отбит урей свинца Атона. — Идем, — сказал Ипу, сурово посмотрев на Руи, который уже остановился было, чтобы все повнимательнее разглядеть. Город, куда они вошли, был совершенно безлюден. Правда, дома еще стояли, но на них были видны следы слепой жажды разрушения. Поломанные ворота, сорванные крыши, поврежденные колонны, и, это показалось Ипу самым страшным, срубленные фруктовые деревья, увядшие листва которых лежало в пыли на земле. Ничто не заставляло Ипу войти в дом, который некогда ему принадлежал. Ничего такого, что имело для него хотя бы самую небольшую ценность, он здесь не оставил, и все же последние сто шагов он пробежал так быстро, что молодой его спутник еле поспевал за ним. Ипу не потребовалось открывать ворота в доме своего друга, они были распахнуты, в кувшине осталось немного давно скисшего молока, в миске у очага лежало несколько выловленных рыб, неподалеку от нее веревка и рыболовный крючок. На ткацком станке старой тени висели клочки полотна. Никаких других следов погрома они не обнаружили, но Тутмуса и Иби нигде не было. Они прошли через сад, где все деревья были вырублены. Эти деревья Ипу почему-то сравнил с мертвыми женщинами, волосы которых утопали в пыли. Они вошли в беседку. Там теперь не стояло ни стола, ни скамейки. Нагнулись над колодцем, который так глубоко ушел в землю, что к нему нужно было спускаться по ступенькам. В глубине колодца они увидели отражение голубого неба. Потом отправились к дому, где жили подмастерья, и заглянули в каждую из комнат. Последние посетили они мастерскую, где хозяин работал и где хранил свои модели. На полу мастерской лежал разбитый на мелкие части бюст Технотона из известняка. Ипу нагнулся и поднял несколько кусков, пытаясь соединить их вместе. Рот между губами Тутмос нанес кистью полоску черной краски, выглядел так, словно он сейчас начнет говорить. — Что ты делаешь? — воскликнул Руи. — Не оскверняй себя прикосновением к этому преступнику, который хулил богов, который вверг страну в несчастье и которого наказал ОМОН, как он того заслужил. И Пуни стал возражать сыну своего друга. Всюду и везде, на каждом углу, можно было услышать подобные разговоры. Торговки на рынке, продавая рыбу, судачили об этом со своими покупателями, а подвыпившие солдата распевали непристойные песни о своем прежнем царе. И пусть сделал несколько шагов к уступу в стене и поднял другой бюст, который стоял там. Должен ли я разбить и этот? Спросил он с особым оттенком в голосе, показывая бюст молодому скульптору тот невольно отступил назад и в глазах его промелькнуло не то удивление не то грусть не фертите спросил руи неуверенно да не фертите супруга преступника как ты его называешь она была спутницей его жизни и следовала его учению Я видел ее только раз, Мельком. На похоронах ее супруга, когда я был еще ребенком, ее несли на носилках в голубом траурном одеянии, закрывавшем большую часть ее лица, так вот она какая. Такой видел ее твой отец. Посмотри, как много он трудился над ее изображением. Здесь другая ее модель. Видимо, она его не удовлетворила. Щеки слишком округлены, лицо слишком полное, разрез глаз недостаточно оттенен. Здесь, как ты видишь, черными линиями, нанесенными кистью, намечены исправления. Потом он начал всю работу сначала. — Да, сын мой, я не знаю никого другого, кому бы все это давалось тяжелее, чем твоему отцу. Потому что чем лучше у него что-либо выходило, тем больше он стремился к совершенству. Руи снимает с полки одну головку за другой. Вот это Май, поясняет Ипу, Май, который впал в немилость у царя, а это Эйе, который после Тутанхамона занял престол. До этого он был одним из первых здесь, при дворе опохолоносцем царя по правую его руку, начальником царской конюшни, он всегда сопровождал их на тона в храм и велел вырезать весь гимнатона на стене своей гробницы. А потом, сделавшись царем, стал почитать Омона, да, а потом он стал почитать Омона. Не обо всех людях, изображенных Тутмусом, смог и рассказать сказать сыну своего друга. Встречались лица, которые не были ему знакомы. Кем, например, был вот этот молодой мужчина с выражением присыщенности на лице или старая женщина с отрешенным взглядом? Еще одну головку женщины поднял Ипу и долго ее рассматривал. Она была сделана из коричневого песчаника. Большие выразительные глаза, полный цветущий рот, тронутый страданием. Тени легли у носа и подбородка. — Это царевна? спросил Руи. — Нет, это Эсса, твоя мать. Тогда я возьму ее с собой. — Нет, ты не должен этого делать, — тихо ответил Ипу. — Может быть, твой отец сумел бежать и когда-нибудь вернется сюда. Пусть тогда он найдет ту, которую любил больше всех. Так как Руи молчал, Ипу через некоторое время добавил. — Но если этого не произойдет? Если он уже... Переселился на потусторонний берег. Если он, сооружая другим роскошные гробницы, для себя самого не нашел усыпальницы, то куда, как ни суда, будет приходить катва его отца, когда распадется его тело? Суда, где он работал, Суда, где он оставил в этом гипсе и в этом камне лучшее из того, что в нем было? Воцарилось молчание, которое снова прервал ипу. Сделай себе отливку с этого бюста. А еще лучше — запечатлей в себе черты матери и попробуй, когда мы вернемся домой, воспроизвести их. Тогда ты будешь постоянно носить образ матери в своем сердце». Ипу и Руи провели ночь в покинутом доме вымершего города. На восходе солнца они закрыли двери, захлопнули ворота и двинулись в путь. Шли они в полном молчании. Только когда... Прославляемый ранее, преданный теперь проклятию небосклона Тона, остался у них позади, они заговорили. — Была ли моя мать, — тихо спросил Руи, — в самом деле дочерью Панефера, жреца Амона из Она? — Откуда ты это знаешь? — От ее брата Уны, который, собственно, носит имя Унамун и сейчас возвысился до первого пророка Амона. Он как-то позвал меня к себе в храм и рассказал многое. Уна спросил меня и об отце. Когда я сказал ему, что отец остался в Ахетатоне, он закричал, — ты должен вывести его оттуда, потому что места, по которым ступала нога нечестивца, будут опустошены. — Уна, — изумился Ипу, — он тебя посылал сюда? Он хотел спасти твоего отца? Что он тебе еще говорил? Уна открыл мне глаза. Он рассказал мне о том, как нечестивец привел страну к полному упадку, потому что все боги, которых он оскорбил, отказали ему в своей помощи, подвластные страны стали отпадать от него, и вся наша страна была бы разграблена чужеземцами, если бы ранняя смерть не освободила нас от него, и его преемники не склонились бы снова перед Амоном, их отцом. Он сказал мне, что только Хоремхеб, наш нынешний царь, истинный сын Амона. Те же цари, которые правили после смерти нечестивца до Хоремхеба, Сменхкара, Тотанхамон и Эй, еще не смогли распутать ложь, потому что, поклоняясь Амону, они продолжали почитать Иатона». Но существует только одна правда, и один верховный владыка, Амон, царь над всеми богами. Только тот, кто ему служит, может быть силен, как разъяренный лев, когти которого лежат на чужеземных народах. И Пу молча смотрел на вошедшего в азарт юношу. — Ну, разве он не прав? — воскликнул Руи, задетый молчанием Ипу. — Разве Хоремхеп не одержал победу над царем Хеттов и не вытеснил Хабиру из Речену? Разве те, кто раньше не признавал власть нашего царя, не посылают теперь ему письма, чтобы порадовать сердце победоносного хора и смягчить разъяренного льва? Неужели ты не веришь в правду, которая, наконец, восторжествовала над ложью? — Твой отец, — серьезно сказал Ипу. Что мог бы он тебе ответить? И, посмотрев вдаль, он продолжал. — Я, — сказал бы он тебе, — тоже всегда искал правду в жизни. Но я не верю, что эта правда находится в хороших руках, когда ею распоряжаются цари. — Должно ли это означать, что рука царя недостаточно сильна, чтобы сохранить правду? — Нет, нет, — руя, — рука царя слишком тверда, зажатая в кулак. Правда не может быть правдой. Конец книги Запись произведена июль 1990 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.